Глава 7 Навигатор вывел меня в полной темноте, по наудивлению путанному маршруту, причем без всяких приключений. Хотя ехать пришлось очень медленно и осторожно. Там от асфальта уже не так много осталось. Яма на яме. Сюда точно лучше будет ездить на Ниве. Надо только найти подходящую. Можно дело в долгий ящик не откладывать, а прямо с утра завтра съездить на авторынок, там выбрать что-нибудь. А может даже и УАЗик. Почему нет? И буханка вполне подойдет, но Нива лучше, ломается меньше, а то, что тесное, так я в ней возить ничего объемного не планировал, только себя да максимум пару сумок. А вообще пора начинать быть осторожней, особенно на подъезде к дому. Для начала попробую в свой микрорайон с разных сторон заезжать, а заодно и к гаражу, то с одной стороны, то с другой. И что-то надо с сигналочками продумать, на ворота и входную дверь. Какие-то индикаторы несанкционированного вторжения, чтобы меня кто-то прямо внутри не подкараулил. Для бандитов это сложновато, они стараются валить друг друга на улице, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Сегодня поехал со стороны кинотеатра «Заря». Он как раз с от моего обычного маршрута стороны района. Заехал, покружил между корпусами, подобрался к своим воротам с другого направления. Никого на подступах не обнаружил. Не думаю, что меня уже нашли, но ничего со счетов сбрасывать нельзя, все может быть. В гараже прятаться негде, так что туда заехал смело, а вот уже на лестницу выглянул осторожно. Миша, сосед, к слову, тоже обычно заезжает и выезжает через гараж, а гости к нему практически никогда не ходят. Так что просто брось смятую бумажку под дверь и уже индикатор. Если кто-то вскроет дверь подъездную, то ни за что не подумает, что эта бумажка там с конкретной целью лежала. Дверь в квартиру сначала осмотрел. Вроде бы никаких следов взлома, а замок у меня заковыристый. Я не эксперт, может, он на самом деле пилкой для ногтей вскрывается. Но мне кажется, что серьезный. Отпер, вошел, достав сразу узи из сумки. Никого, пусто. То есть пока все в порядке, враг не проник. Что, блин, за жизнь такая, что все время надо кого-то опасаться? Третий мир подряд и одна и та же хрень. Это уже наводит на размышления о такой вещи, как судьба или о чем-то в подобном духе. Здесь вообще в разгар стрельбы вылез. Другое дело, что можно было бы не встревать, но, во-первых, убили меня, так что все не так просто, а, во-вторых, что бы я делал дальше? Жил бы в гадюжнике с бригадой крюки, поскольку у меня ни знаний, ни документов не было бы. Так хоть убитый прототип снабдил пониманием реалий этого не самого лучшего из миров. Ладно, зато не привыкать. И так живу как параноик, и еще поживу. Паранойя ужасно полезна для вашего здоровья, не дает никому его портить. Но ходить надо как можно опаснее, Это уж точно. Был у меня такой период в 90-х, когда приходилось с собой постоянно ТТ носить, а когда во двор заезжал, то просто перекладывал его на соседнее сиденье в машине, чтобы быстрее дотянуться получилось. Но ничего пронесло, хоть в этом моей заслуги особо не было, ну, кроме осторожности. Инициатор проблем просто инициировал их не только мне, а еще кому-то, менее терпеливому и более агрессивному, после чего скоропостижно скончался на выходе из ресторана от автоматной очереди из окна машины. Только у нас такие развеселые времена закончились, а вот тут вошли в традицию, можно сказать, провались она совсем. Еще проблема. Не знаю, чем себя здесь занимать. Идти с братвой по кабакам откровенно не хочется. Встречаться с Жанной тем более, особенно учитывая факт, что это все равно кабак. Пить пиво с Мишей каждый вечер? Будем считать, что я пошутил. Сидеть в интернете? Разве что. Но не посвящать же этому все свободное время. Дача? Я так понимаю, что погода совсем сейчас не дачная. Так что посмотрим, насколько она жизнь скрасит. Домик там простенький, хоть и теплый. Участок небольшой. А из знакомых, как я уже говорил, про эту дачу никто не знает. Это не дача, а скорее убежище. И самое главное, я должен сидеть на одном месте в качестве стража двери, ожидая появления Насти. Стоп, а что я жалуюсь? Делать нечего. Так надо думать, как в завязку уйти и чем потом на жизнь зарабатывать. Чего это я вдруг? Вот кабак какой-нибудь совсем не хочется. В силу того, что он сразу заполнится своими и соскочить с карусели так не получится. Нужно или в какое-то совсем не криминальное производство идти, или... Вот или куда? Чего на местном рынке не хватает, на что может быть спрос? Черт, вот что за дурак был мой прототип? Ни черта на эту тему не знал. Так и собирался бандитствовать, сколько проживет. Никаких полезных мыслей. Ладно, может, интернет что-нибудь подскажет. А что еще остается? И картотеку в башке потрясти надо немного... Вдруг там какие-нибудь полезные знакомства или связи завалялись? Вот у Поляковского племянника что за бизнес? Мелкий продуктовый опт. Прибыли мало, проблем много. Потенциал расширения незначительный. Или чуть-чуть увеличишь при пропорционально возросших рисках. Или риски вообще зашкалят, если попробуешь перейти в лигу повыше. Задавят, включив весь доступный административный ресурс. Здесь это так работает. Да и не хватит моих денег, чтобы с таким бизнесом на качественно иной уровень перейти. Свои знания, как назло, мимо. Потому что работал я больше с импортом. И знал как раз об экспортно-импортных операциях все. А тут импорта нет практически, разве что совсем чуть-чуть. И как результат, структура всего рынка совершенно другая. Мне не очень-то и понятная. И еще моментик. Если я вдруг полезу в бизнес то возникнут подозрения на тему, а не взял ли он случайно деньги с разборки и никому не сказал. Потому как подобная мысль в силу такого совпадения по времени даже у идиота возникнет. У меня бы возникла однозначно. То есть все равно пока придется сидеть тихо. Тихо — это в смысле работать бандитом и дальше, блюсти статус-кво, так сказать. Как бы не доработаться, как мой прототип. И все же, как насчет переезда, если не в частный город и не в ЗАТО, а в другой федеральный, по южней, например? И уже там что-то начать. В пределах подобных схем граждане свободы и передвижения здесь вполне себе обладают, никто не препятствует. Тогда и вопросов про деньги будет меньше, нет? Но опять же, что там делать? Идея нужна, хорошая идея, и Настю следует дождаться. В общем, так весь вечер и просидел в интернете. На следующее утро поймал бомбилу и поехал на авторынок. Воскресенье там как раз день базарный, так что я ничего не перепутал. С утра уже толпа. Сам рынок огорожен с двух сторон забором, а еще с двух рядами маленьких магазинчиков запчастей, шиномонтажек, микросервисов и всякого такого подобного. Во всех углах палатки с лохотроном и, что интересно, вокруг каждой толпа. Зеваки даже не понимают простой вещи. Чтобы остаться без денег, совсем не обязательно самому играть лезть. Укатал на все случаи жизни приемы отработаны. Ты вроде как постоять и поглазеть на других лохов собирался. А вдруг раз... И сам не понял, как уже деньги отдал. Недаром один умный человек сказал в свое время, даже не стой рядом с нехорошим. Для того, чтобы вляпаться, подчас достаточно именно стоять. Ага, а вон пацаны из бригады слесаря кофе пьют возле окошка киоска со всякой выпечкой. Трое. Они тут за постоянную бригаду поддержки, на случай, если кто-то, потерявший бабки на лохотроне, права качать начнет. Милиция им не мешает до тех пор, пока они совсем беспредельничать не начнут. Тут все оплачено, а им беспределить и не надо. Обычно лох уходит, едва они к нему подрулят. Слесарь специально на эту работу самых внушительных поставил. Машин в продаже много, все больше потрёпанные, но и почти новых с виду хватает. Мне бы Ниву, мне бы Ниву. Вон одна, белая трёхдверка. Картотека подсказывает, что не старая, потому что подфарники белого цвета и решетка черная, сеточкой. А раньше именно решеткой была. Не старше пары лет, но за пару лет, в принципе, можно и убить её начисто, если гонять ее в хвост, и в гриву. А с Нивами этими по-всякому бывает. Иногда их берут именно для тяжелого бездорожья, и тогда они чуть не разваливаются. Цена пятерка. Это как за не сильно поддержанную. Вон еще одна постарше. За нее всего 2700. темно-серого цвета, который у меня считается что любимый почему-то. У прототипа был любимый, а мне все равно, у меня вообще ничего любимого в этом мире нет. Пара уазиков, не старых, но я бы лучше не его, она в городе не так заметна вас пикап вообще фермерская машина. Внутри кольцевой они почти не попадаются. Тут катаются больше пикапчики-москвичи, без всякой внедорожности. Хотя для меня даже сам факт того, что машина-москвич еще существует, странен. Правда, в этих моделях нет вообще ничего общего с тем, что мне помнится. Первая ассоциация — румынская дача. Плохо то, что по доверенностям тут машины не отдают, как у нас в 90-е. Перерегистрация здесь простая, даже номера не меняются и делается на месте. Другое дело, что в базу данных общую новый владелец попадает дней через 10, наверное. Комиссионка или нотариус оформляют сделки и потом отдают документы раз в неделю или как там, в ГАИ. Там еще пара дней на то, чтобы внести в базу данных. А там уже новому владельцу выписываются документы и высылаются почтой. А пока он ездит по временному свидетельству. И вот эти первые дни они вроде как некую анонимность обеспечивают, так что машину надо брать, а дальше придумывать что-то насчет Вахи за это время. Увидев меня, зависшего у Нивы, подошел продавец. Молодой парень в толстой куртке и теплых ботинках, худой носатый. «Могу чем-нибудь помочь?» «Прокатимся?» — сразу спросил я. «Если в хорошем состоянии, как снаружи кажется, то лучше деньги сберечь». И наклейка их на лобовом еще на два года вперед. Так что машина не старая. Пробег на бумаге за стеклом написан. 43 тысячи. Вроде немного. По состоянию салона и облицовки машина примерно на такой пробег и тянет. Так что, наверное, не сматывали. А если и сматывали, то совесть имели. «Сейчас ключи принесу», — кивнул парень. «Водительская у вас с собой?» «С собой». «А можно глянуть? Без него нельзя, сами понимаете». Выузил карточку водительского, показал. «Сейчас вернусь». «О, здорово!» — окликнули меня сзади. «Картотека. Бетон. Бригадиру Мартына. Мой прототип с ним чуть не в приятелях. Тебе не болеть, пожал я протянутую руку». Бетон ростом не высок, но телосложением почти квадратен. Голова круглая, глаза маленькие, сидят близко к носу. Стрижен почти на лысо. В свое время блистал в дзюдо, но после того, как взял первенство России, сам ушел в бизнес, как он это называл. Ему, похоже, даже титул нужен был больше для авторитета. Откуда пошла погремуха, никто и не знает толком. Может, из-за монолитности сложения. Фамилия у него, клички никаким боком, зовут Васей, так что тоже никуда. Точилу берешь, что ли? Типа того. охота решил заняться. Да? А у вас бы брал тогда. Мартын охотится, так только у вас держит. У вас в гараж не затолкнул уже. Они вовлезят. влезет. «А, вон он чё!» — кивнул Бетон. «Ты же на новых живешь, так?» «Там. Тогда знаю. У меня брательник младший там же. Гараж дурной, вроде и большой, но беспонтовый какой-то. Вот и я о том». «Колян!» — окликнул бетон задержавшегося продавца. «Со вниманием отнесись, лады. Не вздумайте в впарить чего. Это товарищ мой. Какая-то часть рынка под Мартыном. Он то ли все магазины здесь контролирует, то ли еще что-то. Тут чуть не половина коптевских свой интерес имеет. Вот бетон тут всех и знает». «Сделаем как надо», — уверил Колян и учесал за ключами. Бетон посмотрел ему вслед, затем сказал, повернувшись ко мне. «Мартын сказал, что с чехами напряги будут. Что там вышло у вас?» «Да что вышло. Ваха нас за свой косяк нагрузить захотел, типа авторитет поддержать. Но ты реально трех его пацанов привалил?» «Я так понимаю, что пацаны там без Вахи дела проворачивали и, походу, решили нас привалить. Просто не очень удачно, только что и завалили». «Но ты их четко уделал, да?» — с уважением сказал Бетон. «Как сумел?» — «Бетон, ну вопросы у тебя!» — вздохнул я. «Вообще это косяк, а такому своих не интересуется вслух. Почему? Ну а вдруг ты с подслужкой, например? Тут запись на суде засчитывается. Эдак он от меня желает полное признание получить, может быть. Блин!» — он развел руками. «Извиняй, попутал. Просто реально. Ну, ты понял?» «Да, это я тоже понял. все верно. Я, может быть, всего один на весь городской криминал, который специальную подготовку имеет, причем серьезную подготовку. Вот ее я на самом деле от прототипа не унаследовал. Знания его у меня есть, а умений тех нет. Свои у меня все же куда как поскромней. Ладно, проехали. Но тебе по-любому оглядываться теперь, чехи это запомнят. У них понятия свои, кто там прав или чего, им все мимо. И тут он тоже прав. Славянские группировки в отношениях между собой руководствуются понятиями. Если кто-то был убит, но при этом не прав, то претензий к убившему особо нет. Больше в теории, но и на практике иногда работает. Муслимка такие понятия не разделяет. Прав свой или нет, но они за него стараются мстить. Там и структура совсем другая, родственно-земляческая, а старшие старшими становятся не на одном авторитете, а по куда более сложной системе. И опять же, важно, кто жертва и кем приходится тому же Вахе. Телефонист, которого я свалил первым, и которого Ваха назвал Исой, как мне кажется, был кем-то не чужим ему. И еще момент. То, что там планировался какой-то кидняк с участием штопора, никаких сомнений нет. А вот планировался он как левак или с согласия Вахи. Вот вопрос. Вахе оно зачем? Сумма не маленькая, но не такая уж и большая. Не уверен, что стоит того, чтобы идти на конфликт с Коптевскими. Скорее всего же нет, это инициатива тех троих орлов, которых я застрелил, и что пора? Что пора еще прояснять надо, что обычно мустимку останавливает в ее притязаниях. Голая сила. Пруд буром ровно до тех пор, пока не понимают, что потери могут пересилить выгоду. Тогда обиды забываются и все до времени успокаивается. Были и раньше с ней конфликты, будут и еще, Тут сомнений никаких. Поэтому события из всего никто не делает. Это образ жизни. Может, даже лучше, что так, как сейчас, потому что Ваха максимум чеченцев подтянуть сможет. Остальные точно в проблемы не полезут. Оно понятно, что так. Буду оглядываться. «Это ты для маскировки тачку берешь, что ли?» — осенила бетона. «В основном. Ну и для охоты тоже. А что, нормальная идея?» — одобрил он. Колян вернулся с ключами, передал мне, сам полезно пассажирское сиденье. «Бетон с нами кататься не стал, сослался на дела. но ну, я нарезал пару кругов возле рынка и вообще по району. Нива как нива. Была у меня когда-то подобная, хоть и не очень похожая внешне. И еще у той раздатка гудела, так что далеко ехать и оглохнуть можно, голова болела. У этой тоже гудит, но как-то тише». И интерьер сильно отличается. Продавец уверял, что машина честная и пробег настоящий. И тут я был склонен ему верить. Потому что предупреждение бетона он принял вроде как всерьез. Так что по возвращении на рынок я сказал, что машину беру. И мы направились в комиссионку оформлять. А еще через 30 минут я с двумя комплектами ключей и временной регистрацией в кармане вышел оттуда, сел в машину и выехал за ворота рынка, отдав выписанный пропуск смурному охраннику в будке. Что теперь? На дачу поздновато ехать, на завтра ее перенесу. В гадюжник заехать? Это уже вечер. Даже за продуктами не нужно. Всего еще полно в холодильнике. Прокатиться на муслимку? В картотеке вроде как полное ее описание имеется — Но есть тонкость. Это чужое воспоминание, не мое. Поэтому оперировать им трудно. Как-то с напряжением получается. Даже голова снова болеть начинает. Надо все же своими глазами видеть. Сначала к рынку, затем гляну на ресторан «Баку». Потом попробую по району прокатиться. А может, и в поселок заеду. Видно будет. Рекогносцировку проведу. А заодно подумаю над тем, как я дошел до жизни такой. Какой? Да вот такой, как это когда лезу в совершенно чужие для меня разборки. Нет, понятно, что сам виноват. Может, и не следовало стрелять тех троих. Лучше было бы тихо пересидеть в подвале. Но что выросло, то выросло. Тут уже ничего не изменишь. Так сам вопрос совсем в другом. Мне точно надо плыть по этому течению. Меня ведь просто завалить могут. Или я могу сесть, или что еще. Как это поможет встретить здесь Настю? А вот никак. Если бы вопрос был только в этом, то я бы, если дача желая, то спрятался бы там, навещая дверь, а денег на жизнь мне надолго хватит. Но потом-то что? Вот что? Твою же, бога, душу, мать! но ну вот как так угораздило влипнуть? В другой город потом? А в какой? Куда? Как там в других городах в этой действительности? Мой прототип не бог весть, сколько и ездил по стране. По службе бывал в таких местах, в какие нормальные люди не ездят. Летом катался в Геленджик, да и все. Некуда здесь особо ездить жителям федеральных городов. Везде одно и то же. За город катаются, на шашлыки, дачи строят, на пляже, на Волге время проводят, да и все. Кстати, перебирая эту самую картотеку, братва из разных городов тут контакты не поддерживает практически. Это не наши девяностые. Здесь вообще области обособленно живут. Потому как незачем среднему человеку Ехать отсюда куда-то еще. Везде все одинаково. Торговцы-оптовики еще как-то катаются, командированные и прочие. Но такое впечатление, что власть намеренно не поощряет лишние поездки. Живи, где живешь. Вроде и не запрещено ничего, и при этом как-то все так устроено, что и ехать никуда не захочешь, если в командировку не пошлют. Ближе к центральному рынку район заметно потемнел. Пусть трудолюбивых мигрантов не так много в этой действительности, но зато они живут более скучно, по факту образуют гетто. Гетто и начинается понемногу от рынка и к югу города. Старый район тоже сплошь панельки, снимать и покупать дешево. Даже те, кто поднялся над земляками, живут все равно здесь. Устраивают роскошные ремонты, как они им видятся в этих самых старых многоэтажках, прикупают соседние квартиры и объединяют — Главное, среди своих, на своей территории. Местный ОВД с ними в полном финансовом контакте. Место хлебное, так что именно его гетовость им и полезна. Всегда известно, с кого спрашивать. Город вообще чистотой не блещет, но район вокруг рынка какой-то особенно обшарпанный. Киоски и палатки аж налезают друг на друга, асфальт разбит, грязные осенние лужи повсюду окончательно довершают пейзаж. Темноволосые люди в дешевой одежде, сидящие кучками на корточках. Старенькие москвичи и лады, перегруженные товаром так, что брюхом дорогу цепляют. Запах шашлыка и шаурмы, жарящихся где-то здесь. Стоянка перед рынком небольшая, так что машины еще и ко всем тротуарам приткнуты, как попало. Люди с сумками на рынок и обратно. Базарный день и тут. Слева от входа участок площади переносными барьерами отгорожен. Там тоже стоянка, но явно для местных боссов. Машины дороже и новей. Все больше пацанских марок, у барьеров охранник топчется. Стоянка насквозь нелегальная, но стоящие на противоположной стороне площади возле своей «Волги» гаишники ее в упор не видят. И не увидят, я думаю. В таких местах всегда есть группы быстрого реагирования от всех бригад, что контролируют место. Сидят обычно или в офисах, то есть в каких-то подсобках, или в едальнях рядом, откуда можно прибежать быстро в случае возникновения проблем. Вон как раз из тайги трое молодых кавказцев вылезают, у входа в шашлычную. Ага, туда и направились. Как раз соответствующий типаж, как они любят одеваться. Кожаные куртки, черные брюки, и ботинки, почти униформа организованного криминала с муслимки. Ресторан «Баку» тоже недалеко, дальше по народной и в спортивный переулок. Переулок короткий, сквозной проезд закрыт по нему давно и получается вроде как тупик со стоянкой, а ресторан, разместившийся в двухэтажном бетонном здании справа от стоянки. Рестораном владеет вроде бы Вагиф, он чуть ли не глава всей азербайджанской диаспоры, но вахатом каким-то образом вдоль или просто крыша. Азербайджанцы в городе свою защитную структуру сформировать не смогли, их задавили чеченцы и дагестанцы, но при этом под их контролем вся торговля на рынке, чужой туда со своим товаром не воткнется. Впрочем, не такая уж эта синикура. На рынке стоять целый день, при этом проснувшись в 5 утра, чтобы успеть привезти товар с той же овощей базы и разложить к открытию. Но Вагиф не стоит сам, понятное дело, и родственники его не стоят. «Так, а вообще площадка перед Баку легко может простреливаться из окон из крыши пятиэтажки напротив, с другой стороны народной. Если цель покажется на стоянке, я ее легко из автомата достану. Особенно с оптикой, никаких сомнений. Только на крышу лучше не лезть, потому что она видна из девятиэтажки рядом, а чердака в таких домах нет. То есть надо проникать в какую-то квартиру. Как вариант, много случайностей может быть, но вариант — да. Заехал во двор». Проехал через него, аккуратно переезжая выбоины в асфальте, который никто вообще никогда, кажется, не чинил. Выехал с другой стороны. Подъезды на ключ закрыты, то есть надо еще и войти суметь. Для специалиста не проблема, но опять возможны случайности. Выезд к окружной и в поселок это как раз по-народной до самого конца, она в этом районе за главную магистраль. Улица не широкая, потому что район довольно старый, а вот машин хватает, едут и с рынка, и на рынок. Многим так удобнее добираться до своего района не через город, а по кольцу. Это в Коптево наше все равно надо через мост, то есть в город заезжать. А к той же вагонке можно вокруг. Ближе к окружной дома пошли чуть получше. Постройкой позднее. Город от центра рос. Но первые этажи в домах, как и на 8 марта, тоже всякими лавками заняты входы через самопальные подъезды. Мужиков почти нет, они где-то работают, а вот женщин с детьми во дворах очень много. Это даже не из-за многодетности. Тут ее и нет особо, а из-за того, что в каждой квартире куча народу живет. Вон окружная и проезд под ней. Проезд прямо в поселок ведет. До него от окружной метров 200, и все эти 200 метров чистое поле, через которое тянется ЛЭП. Не укрыться там никаким способом. Чуть подумав, решил проехать посёлком. Он ведь не то, чтобы закрыт для всех. Туда разные люди по разным своим делам заезжают. Главное, включил навигатор на запоминание, чтобы обратно потом выехать без проблем той же дорогой, которой и въехал. Поселок тут одни заборы с воротами. Что не забор, то метра под три. И ворота глухие. Дома за заборами большие, но от них только крыши видны. Строены без претензий на архитектурный прорыв. Тут явно важнее размер — И ни одного номера дома, ни единой таблички. Ничего другого, почему ориентироваться можно. Если нужен кто-то конкретный, заранее у него узнай, как найти. Машины все во дворах. Дети тоже там, наверное. Улицы почти пустые. Прохожих немного. Взгляды в мою сторону скорее внимательные, чем настороженные. Чужие с плохими намерениями сюда не ездят. Да и Нива имидж имеет мирный. В центре поселка оказалась небольшая площадь. На площади прямо посередине кафе. В нем немолодые, седые и солидные чай пьют. Или что там у них в чашках. Женщин не видать. И даже мечеть имеется небольшая. Вместо минарета — столб с громкоговорителями. Да и по архитектуре не поймешь, что это именно мечеть. Просто дом, разве что двери широкие, двустворчатые. На площади двое бомжеватого вида мужичков работают за дворников. Мужички русские, одеты в обноски, на ногах ботинки без шнурков. Вот крест на пузе, рабы. Это уже без вариантов. Но не на цепи, никто их не охраняет, цепь у них уже в мозгах. Восточный человек – рабовладелец прирожденный, генетический. Он умеет рабом управлять и умеет лишить его воли. Это на Западе машины изобретали, чтобы работать было проще. А на Востоке старались просто заставить работать кого-то другого, плевать на машины. В результате Запад развился, Восток остался в средних веках. Но и искусство обладания рабами никуда не делось. Вот эти двое вполне себе пример. Тут ведь до города, до свободы, пешком минут за 15 дойти можно, но не идут. У одних ворот компания молодых собралась, все в трениках, лица раскрасневшиеся. Явно с тренировки откуда-то идут, и тут задержались. Говорят, не по-чеченски, это я услышал, когда мимо проезжал. На меня внимания не обратили. Даже если знать дом Вахи, то что? А тогда надо знать, как он во двор заезжает кто открывает ворота, где он в этот момент, тогда тогда что-то можно придумать, к слову. Например, мебельный фургон правильно поставить, как вариант. Как только дом вычислить. Есть одна идея, но это, опять же, крюка нужен, с ним поговорить. Крюка вообще много зачем нужен, мне с ним говорить и говорить. Ладно, нечего здесь крутиться, внимание привлекать, поехали на выход. Хорошо, что маршрут сохранен. А то тут и вправду черт ногу сломит. Интересно, они так странно и хаотично застраивали намеренно или просто так вышло? Когда почти выбрался на дорогу, ведущую к окружной, на народную, вынужден был пропустить заворачивающие в проулок две машины. И в первой из них рядом с водителем точно Ваха сидел. Я его узнал. Они же на меня внимания не обратили. Интересно, это стандартный маршрут? Кстати, а какие светофоры у нас попадаются по пути сюда от района Центрального рынка, а? И как эти светофоры устроены? Хм, как узнать? Надо бы расковырять один. Где такое взять, чтобы не спалиться на странном поведении? Где-нибудь в гадюжнике старых светофоров не сохранилось, интересно? Вряд ли, все давно в металлолом сдали. До рынка насчитал три регулируемых перекрестка: Все по-народной. А народная, как мы уже выяснили, главный маршрут в поселок, если с этой стороны ехать. Даже единственный. Правда, если Ваха умный, то он начнет теперь маршрут постоянно менять. Я бы на его месте начал. Я даже на своем месте уже начал. Но вот как он действует, пока не знаю. В какой цвет светофоры крашены? Серебрянка? Классическая серебрянка. Это я зачем? Да так, мысты всё, мысты. Телефон зазвонил ровно в тот момент, когда я выехал на площадь Центрального рынка и размышлял, куда свернуть дальше. «Большой, ты далеко? Рядом с Мустымкой». «С Мустымкой, блин!» — Большой вздохнул. «Давай сюда, мухой, в офис!» «Проблемы? Большой явно не хочет давать детали по телефону. Они самые, давай быстрей!» «Точно не хочет. А мне Ниву светить тоже не хочется. Так что все же сначала через дом». А потом надо место на стоянке найти, держать дома не годится. Но время терять не следует, по газам и домой. Из-за воскресенья на улицах было пустовато, так что проскочил до новых микрорайонов быстро, даже сам не ожидал. Чуть постоял на подъезде к дому, пытаясь выявить возможное наблюдение, но ничего не выявил. Выгнал тайгу, не возогнал за нее. Дурацкая действительно конфигурация гаража, Машины встали впритык, при этом Ниву я притер к правой стенке, чтобы не наехать на крышку тайника. Выскочил, метнулся наверх, схватил сумку с новыми планшетами и телефонами, скатился по лестнице вниз, прыгая через ступеньку, и через пару минут выехал уже на тайге. До сервиса еще минут пять, не больше. Там позвонил в ворота, чтобы внутрь пропустили. В офисе на хоть топор вешай. Большой сидел на краю стола, Курил, вид у него был озабоченный до нельзя. На диванах сидели сирота, капрал, маркел и труба. «Здорово всем», — сказал я с порога. «Чё за проблемы?» Пацанов постреляли. «Угла с серым». Большой поднялся со стола, попутно смяв недокуренную сигарету в пепельнице. «Угла сразу на глушняк. Серый в реанимации. Мы не поехали». Словно решив предварить мой вопрос, который я и задавать на самом деле не собирался чтобы нас прямо у больнички не приняли. Кто? Где? Черные, Чехи, скорее всего. На выходе из бункера. Со вчера зависали, что ли?» Пошуршал я картотекой. «Бункер — это утренний клуб. Для тех, кто уже в ночных клубах отгудел, а домой все не хочет. В центре. Там часов 6 шести утра толпа скапливается и колбасится до середины дня обычно. Пляски, ресторан, караоке. Никто их там не выслеживал, скорее всего». Их такая же компания наверняка срисовала. «Похоже. Сказал же, чтобы в центре не лазили, пока с чехами напряги. Те ведь тоже там пасутся. Они у нас в галактике начинали, в лес сирота, а потом догоняться поехали. Я отговаривал, но, мля, уперлись, как бараны. Они уже загашенные были». «Вот и догнались, дебилы!» Большой злобно выпустил воздух. их там и выпасли. Такие же, как они, только трезвей», — подтвердил он мою мысль. На выходе приняли, подошли из-за угла со стволами и там же положили. — То есть вызвали кого-то, так? — уточнил я. — Да, срисовали их там. Потом своих набрали, а те уже ждали. Встали на Кожевникова, наверное. Оттуда вышли и туда же смылись. И оттуда уже уехали. Никто ничего толком не разглядел. Все обосрались, когда мясня пошла. — Ну, четко кавказцы, так? — Однозначно пиковые. Пиковыми здесь только кавказцев обозначают. Словарь с нашей действительностью не во всем пересекается. То есть Ваха уже начал. Однозначно. Нам ответить бы надо. Есть идеи. Кстати, что ты на муслимку гонял? По всем понятиям надо бить в ответ сразу, валить кого-нибудь из бригады Вахи. Но пользы от этого не будет. Будет лишь эскалация конфликта. Тут корень проблем сам Ваха. Ну и штопор каким-то боком. Вот это еще поуточнять бы. Приглядывался. Идей пока нет, но будут. Нам надо ваху самого валить, не размениваться. Пока вот чего привез. Я выставил на стол сумку и расстегнул молнию. Телефоны с кодированием и такие же планшеты. Планшеты еще и полностью анонимные, меняют сетевой ID сами по себе. Безопасная связь, в общем. Где взял? Большой покрутил в руках телефон. Есть старый контакт один. Не стал я выдавать детали. Это нормально. Прототип мой в бригаде до сих пор был как бы чуток в стороне. Ценился за специфические знания и умения, а заодно и за полезные контакты, которые не сдавал. А заодно был в бригаде главным по вооружению и иной полезной технике. Так что все в рамках обычного, никто не удивился. «Почём взял?» «На два пистолета махнул». «А чё не лаве? Лаве они все равно бы нам принесли. Стволы купить», — усмехнулся я. «Нормально все. Люди просто светиться не хотят вообще». «Их право», — согласился Большой. «Так план есть у тебя уже какой?» Плана пока нет, думаю. Первые прикидки завтра выложу. Пока просто по городу светиться не следует. Серому надо чего? Жене его бабки сообщака завез. Оставил. Мартын там глав врача знает, уже звонил. От нас что нужно? Машина нужна будет, это точно. А вот какая, это позднее скажу. Тачка не проблема, найдем. Тогда я дальше делом займусь. А связь давай сообщениями держать. Так оно спокойней. В общем, на этом я свой визит на сервис и закончил. Дальше сидеть и перетирать одно и то же смысла не было. А у меня дел полно. И не только по повахи. Да и компания не очень нравится, нет желания с ней все время проводить. Тут основная моя проблема и кроется. Прототип мне передал знания, но не образ мышления. Он был бандитом, а я бандитов сильно не любил. Всегда. То, что я вдруг оказался одним из них, любви мне все равно не прибавило. Скорее наоборот. Лишь постоянная злость от того, что тащит куда-то в задницу течением. Сел случайно не в свой поезд, а он повез к тому же быстро. Так что хрен спрыгнешь. Только стоп-кран искать. Прототипы эти все были друзьями, братва. Мне вот ни разу. Сдохни они тут все у меня на глазах, и я переступлю и дальше пойду. Угла убили. Да и хрен с ним. Серый в больнице. А чего он от жизни ожидал? И даже проще вопрос. Знал, чем грозит, но повеселиться хотел». Попёрся в клуб, в котором бывают еще и чеченцы. И что теперь? А мне без разницы, что теперь. Я по поводу Вахи размышляю исключительно из чувства самосохранения. Потому что если не я его, то он меня. И даже если я его, то меня тоже кто-то потом может. Именно поэтому я не испытываю никаких угрызений совести от того, что взял те деньги и, возможно, спровоцировал войну. Клал я в присядку на обе стороны конфликта. В общем, от новостей аппетит я совсем не потерял. По пути домой заехал в Бухару, узбекский ресторанчик неподалеку от автовокзала. Там навернул от пуза, потому как еда оказалась на удивление вкусной, и оттуда уже поехал домой. У меня еще часа три до вечера, до встречи с Крюкой. И эта встреча на самом деле мне интересна. Вся эта компания хакеров-разбойников мне куда привлекательнее братвы с района, кажется.